Поднявшись по винтовой лесенке, я очутился в коридоре, отведенном для прислуги. За поворотом приметил проход. Красная ковровая дорожка вела наверх к полутемной галерее. По всей вероятности, там находятся личные апартаменты губернатора. Как бы это половчее затесаться среди гостей? Осторожно держась ближе к стене, я крался вперед. На лестнице показался лакей. И в тот же миг справа отворилась дверь, и в коридор вышел элегантный господин. В белоснежном смокинге ослепительно белая сорочка наискось перехвачена широкой розовой лентой, а в петлице орден почетного легиона. И кто бы вы думали, этот сиятельный господин? Альфонс ничейный. Эй, приятель, окликает он слугу, что-то я заблудился в этой вашей избушке на курьих ножках. Извольте все время держаться правой стороны, говорит лакей и уходит. В два прыжка я оказываюсь рядом с напарником Альфонс. Он поворачивается, как на пружинах, затем, приставив глазу монокль, пренебрежительно оглядывает меня. Однако странное у тебя представление о том, как должен выглядеть безукорительный джентльмен на званом вечере. Слыхали? В этом весь Альфонс. Резкий разворот, готовность драться насмерть и тотчас полное самообладание и способность язвить. Мог бы и сам сообразить. Если уж я в таком виде заявился, значит, стряслось что-нибудь из ряда вон выходящее хотя бы галстук надел. «Здесь, в гардеробной комнате, всякого добра навалом. И речь идет о жизни Хопкинса. Думаешь, она у него вообще есть?» «Альфонс прав. Дело ясное, что это дело темное. Не знаю, жив ли нет ли, один черт, знаю одно. Сегодня его собираются убить. Я наспех пересказал ему все, чему сам был свидетелем. Понял. Он нервно покрутил монокль. «А теперь слушай меня». Зайди в гардеробную и оденься поприличнее. Потом чеши вслед за мной. Буду ждать тебя в голубой гостиной. — Где она находится? — Не знаю. — Ладно, найду. В гардеробной было темно, однако свет фонаря под окном несколько рассеивал мрак. Я сразу же рванул к шкафу. К сожалению, там висел лишь военный мундир с нашивками генерал-фельдмаршала. — Не, за такое самозванство сразу поставят к стенке... И почему Альфонс Ничейный должен будет отбывать пожизненный срок в одиночку, а меньше нам никак не схлопотать, если нас застукают здесь даже в цивильной одежде? Постойте, а это что? В углу висит тонкий и блестящий прорезиненный плащ, какой офицеры набрасывает поверх мундира. К нему высокие сапоги для верховой езды. В одной руке кепи, в другой портфель. Не стыдно на люди показаться. С озабоченным выражением лица и деловым шагом вперед. Главное не останавливаться ни на мгновение, В какую сторону идти, я знал. Вправо, все время вправо. Музыка звучала громче и громче. По мере того, как я, шагая по красной ковровой дорожке, приближался к огромной стеклянной двери. Поворот ручки, и я в парадной зале. Что с тобой, оковалок? Никак струсил. Вперед! Громадная зала, ослепительно сверкающие хрустальные люстра, мраморные колонны, разлитые в воздухе тонкий аромат духов. Быстрой, уверенной походкой иду через залу. Нежно-розовый свет, кушетки с сиреневой и зеленой обивкой, курительная комната, а мне нужно в голубую гостиную. «Постойте, голубчик!» «Попробуй тут не остановись!» «Высокий, с приветливым, умным лицом, генерал фельдмаршал весь увешанный наградами, и...» «Губернатор!» «А рядом с ними рослый, бородатый генерал-майор!» «Где я его видел?» «Я застыл по стойке смирно». «Ах, да, на яхте! Вот где я его видел!» Бородатый пассажир оказался генерал-майором. После того, как он покинул яхту, мы с Альфонсом обнаружили там красотку, которую держали под стражей. Эти мысли промелькнули у меня в доле секунды, пока генерал-майор с приветливой улыбкой подступил ко мне. — Добро пожаловать, генерал-майор Рубо. — Да, шишка на ровном месте. — Сбзни! — невнятно пробормотал я. — Откуда? — по-прежнему улыбаясь, вопросил он. — Дивизия «Жумон». — щелкнул каблуками я. — Название дивизии, я слышал, у нас в штабе роты. — Вам нужен маркиз Сирьен? — Так точно, ваше превосходительство. — Тогда вот в эту сторону маркиз сейчас в купольном зале. — Уф, пронесло. — Но теперь изволь шагать не в голубую гостиную, а куда тебе велено. — Значит, красотку держал под стражей генерал-майор Рубо. За купольным залом последовал уединенный переход где какой-то господин по виду турок во фраке и тюрбане на голове беседовал с двумя дамами. Одна из дам взглянула на меня и... Поистине, сегодня день чудес. Да это ведь пленница с яхты. Та самая блондинка, у которой мы с Альфонсом ничейным приватизировали две сотни франков на лечение раненого Хопкинса.